Глава вторая Лукас зовет мать снизу. «Да, отзываюсь, я не двигаюсь с места. Кейтлин все еще смотрит на меня, пока ее спутник достает из машины вещи. Он вытаскивает голубую спортивную сумку в полоску, хочет поставить ее на землю, но, засомневавшись, перекидывается с Кейтлин парой слов и перебрасывает ремень через плечо. Потом снова ныряет в машину и достает два букета цветов. «Я знаю, что ты там делаешь!» — кричит мать. Слышно, как она поднимается по лестнице. Я мягко по спрыгиваю со стола, с трудом приподнимаю его и, стараясь не задеть пол, переношу на место. На столе лежат два толстых романа. Дед, судя по всему, читал их долгие недели перед смертью. Книги сдвинулись с места, я поправляю их и, прежде чем мать окажется у двери, поворачиваю ключ. Мать заходит, руки у нее мокрые от залитых дождем стульев, она быстро оглядывает комнату и улыбается». «Я была готова поклясться, что ты стоял на столе», — говорит она. Садится на крайне заправленной постели, вытирает руки о рубашку и вынимает из нагрудного кармана пачку сигарет. Говорят, Кейтлин скоро отпустят домой. Она щелкает зажигалкой и кивает в сторону слухового окна. «Хорошо, что мы уезжаем. В Нижнем городе по-прежнему языками чешут. Да чего ж осточертел мне этот городишко? Может, к следующему лету все наконец забудется. Я молчу». Сейчас я не способен произнести ни слова. Перед глазами стоит ампутированная нога. А ведь я три недели отказывался ее представлять. В голове поднимается страшный шум, как будто заиграл оркестр китайских колокольчиков. Их звук переходит в какое-то гудение. Я опускаюсь на стул, чтобы приглушить его. — Ты уже упаковался? — мать кивает на чемоданы и, не дожидаясь, ответа продолжает. — Я смотрела все шкафы. Ничего нашего здесь больше нет. Купальник я оставлю, дома он мне все равно не нужен. Но странно, в чемоданах вроде бы стало больше места. При этом я практически ничего здесь не оставляю. Наоборот, кое-что возьму с собой. Те вещи, что мне всегда хотелось забрать, а он ни за что бы не отдал. Мать по-детски сосет сигарету. Хорошо бы уехать сегодня вечером. Последний поезд в 20 минут восьмого. Гудение у меня в голове эхом отзывается среди холмов. Где-то там валят дерево и распиливает его на дрова. Я не отвечаю, и мать наклоняется ко мне, почти касается лицом моего уха. Она так близко, что я вижу стык сигаретной бумаги и фильтра. Как раз успеешь попрощаться с Кейтлин? У меня есть горшок с бегониями. Они тут все равно засохнут. Снаружи на подоконнике. Скажи, что это от меня? Я вчера ее навещал, быстро говорю я. Доносящийся с холмов вой цепных пил... «Действует на меня странно. Я слышу его и по ночам, как молодая мать слышит плач младенца, даже когда он давно заснул. Мы попрощались». Мать смотрит на меня так, будто прекрасно понимает, что я вру. Из ее ноздрей вырываются клубы сигаретного дыма. Пепел она подхватывает свободной рукой. «И поторопись», — добавляет она, будто не расслышала моего ответа. «Ты еще успеешь застать Кейтлин в больнице? Когда она вернется домой, сестра Беата тебя не пустит, и все дела». Ты же ее знаешь. После случившегося она и Коперника перестала пускать. Коперник — старый дедов-кот, который всегда лежит у заднего крыльца, даже когда дом пустует. У него длинные до земли усы, и сдвинуть его с места примерно так же просто, как горную цепь. К счастью, его независимость и упрямство растопили сердце монахини, и она смотрела сквозь пальцы на то, как Коперник каждый вечер ест из мисок, которые она выставляет в саду для своих кошек. но спустя неделю после случившегося Коперник очень похудел, а однажды мы увидели, как сестра Биата кидает в него камешки, прогоняя из монастырского сада. С тех пор мы покупали ему кошачий корм в супермаркете. Мать встает, матрас набит старой шерстью, которая не пружинит и при каждом движении испускает запах зимних комнат. «А то Кейтлин того и гляди, подумает, что ты больше не хочешь ее видеть», добавляет она полушепотом. «В голове у меня стоит такой вой», что я не решаюсь разжать губы. Я киваю, но даже от этого мне больно. Мать уходит, а я еще несколько минут пялюсь на сигаретный дым, зависший под слуховым окном.